Глава 13. Воскресенье на морском побережье. Воскресенье, 27 августа. Стефан вышел из здания вокзала в Брайтоне вместе с толпой отдыхающих, позволив им увлечь себя к берегу моря. Пляж был полон людей. Рок от прибоя едва пробивался сквозь громкий смех и крики тысяч отдыхающих. Филантропу это зрелище и звуки могли показаться приятными, но у Стефана слегка закружилась голова. Панорама пляжа напомнила ему увиденную когда-то картину, изображавшую колонию гнездившихся на морском берегу чаек. В таком месте, по мнению Стефана, людей, как и птиц, объединяли инстинкт стаи, стремления поудобнее устроиться и бессмысленные, выражавшие только примитивные эмоции и крики. Кроме того, и птицы, и люди оставляли после себя груды самого разнообразного мусора. Отличие заключалось лишь в том, что люди в основном оставляли пустые сигаретные пачки, бутылки и рваные старые газеты. И в этом отношении симпатии Стефана были целиком на стороне птиц, поскольку гуано можно использовать, по крайней мере, как удобрение. Стефан провёл какое-то время на набережной, наблюдая за толпой отдыхающих, потом напомнил себе, что зря теряет время, поскольку прибыл сюда вовсе не для созерцания сотен купающихся болванов. И всё же прошло четверть часов, прежде чем он, оторвав наконец взгляд от заполненного людьми морского берега, ушёл с набережной и двинулся в сторону жилых кварталов неспешной походкой. С каждой секундой неосознанно замедляя шаги, он никак не мог отделаться от чувств, что эта часть предпринятого семейством Дикинсон расследования не принесёт никаких обнадеживающих результатов. Тем не менее, Стефан, направляясь по известному ему адресу, задавался вопросом, дома ли в настоящий момент мистер и миссис Карстерс? И уда с Алиемо поговорить с ними без помех и ненужной спешки. Если же их не окажется дома, то ему, возможно, придётся провести ночь в местной гостинице, а он терпеть не мог лишних расходов. Шагая по улице, Стефан нервно ощупал небольшой томик, посвящённый средневековым английским готическим изделиям. Он считал этот томик ключиком к сердцу мистера Карстерса который, если верить отчету Элдерсона, был повернут на старинных вещах из металла и специально задержался с отъездом из Пенбори, чтобы приобрести в местной церкви копию медного элемента декора. Что интересно, в свое время один из одноклассников Стефана тоже был без ума от декоративных металлических накладок на алтаре, резных статуэток, массивных замков, латунных и витых дверных ручек и прочих подобных вещей. Поскольку увлечение его было страстным и в школе этим больше никто не интересовался, он постоянно подвергался насмешкам. А между тем он исколесил на велосипеде все старинные церкви в округе, зарисовывая полюбившиеся ему предметы на листах бумаги, часть которых висела у него в комнате. Стефан надо сказать, никогда не проявлял ни малейшего любопытства к его деятельности, за исключением одного случая. Тогда, впавшись в общий порыв необъяснимой ненависти к юному антиквару, ворвался в его комнату в компании школьных товарищей и вместе с ними уничтожил большинство сделанных парнем рисунков и моделей. Нынче же, не имея в силу вышесказанного никаких знаний по указанному предмету, Стефан был вынужден заполнять пробелы в своём образовании в области антиквариатов в вагоне поездов, мчавшегося к побережью. Разумеется, знакомство с предметом посредством пролистывания одной единственной книги получилось поверхностным, и если мистер Карстерс и впрям окажется в своём деле знатоком, то обнаружит невежество Стефана за несколько минут. Ормидел-Крезонт оказалась не весьма респектабельной улицей, сплошь застроенной домами эпохи регентства и находившейся неподалёку от моря, но при этом в стороне от шума набережной и туристических автобусов. Так что купальный костюм, сушащийся на изящной кованой балюстраде, представлялся здесь столь же неуместным, что и развалы старьёвщиков на Белгравском сквере. Разумеется, ничего подобного не оказалось на балконе дома номер 14. С другой стороны, в сравнении с окружающими зданиями, этот дом не совсем соответствовал принятым здесь стандартам чистоты. Его окна почернели от пыли, ступеньки парадные покрывал какой-то черный, похожий на копоть на лед. А дверной молоточек говорил о том, что обитатели дома, обожавшие медные изделия времен Средневековья, Совершенно не уделяли внимания предметам девятнадцатого века. После того, как Стефан позвонил несколько раз, дверь открыла угрюмая и нерячливая служанка, которая на вопрос, здесь ли живет мистер Карстерс, неохотно ответила, что здесь. «Дома ли он?» «Нет», — ответила служанка, — «он у себя в церкви». В ее тоне ясно проступало удивление, связанное с глупостью заданного вопроса. Ибо где же хозяину еще быть в такой день и в такое время? Когда вернется? Служанка не смогла сказать, когда именно. Затем, с минуту подумав, добавила, что к Ленчу его точно ждать не стоит. А как насчет миссис Карстерс? Она тоже в церкви? После этого дверь захлопнулась. Стефан зашигал вверх по Крезент, злясь на себя. Он совершенно упустил из виду, что сегодня воскресенье, и что на свете всё ещё есть люди, которые в воскресное утро ходят в церковь. Теперь ему придётся как-то убить время в ожидании возвращения мистера Карстерса после ленча. Он был уже довольно далеко от дома, когда ему неожиданно пришло в голову, что служанка сообщила нечто действительно важное. Стефан точно помнил, что она сказала: он у себя в церкви, а не просто он в церкви. Возможно, подумал молодой человек, это ничего не значит. Но как ни крути, это довольно странный ри retевой оборот. Примерно так ответил бы ему слуга крупного биржевого маклера мистер Смит у себя в офисе. Так как же это объяснить? Уж не находится ли мистер Карстерс в церкви по той же причине? по какой мистер Смит находится у себя в офисе. Просто потому, что он там работает. Правда, в отчете Элдерсона нет ни слова о том, что Карстерс священник, но подобная вероятность, по мнению Стефана, все же существовала. В этот момент Стефан проходил мимо телефонной будки и, остановившись рядом, сделал то, что на его месте сделал бы в первую очередь любой маломальский опытный детектив Картен. А именно, зашел в будку, взял телефонный справочник и отыскал в нем фамилию Карстерс. Все верно. В справочнике значилось «Карстерс, его преподобие, Я-М-Джи». И так все разрешилось наилучшим образом. Священники, как известно, люди общительные и всегда готовы ответить на вопросы прихожан. Стефан не сомневался, что когда встретится с преподобным Карстерсом, И ему не составит большого труда завязать с ним беседу. Он всё-таки молодой человек, мысленно ругал себя, думая о том, что время леньше наступить не скоро, а ведь раньше этого пообщаться со священником ему не удастся. Продолжая брести по Омердел Кресент, Стефан через некоторое время увидел здание в готическом стиле из серого камня, декорированное лепниной. А может, это та самая церковь? Стоит проверить. Имея весьма смутное представление о том, как он, изображая прихожанина, приблизится к священнику в резнице после службы и начнёт задавать вопросы, Стефан вошёл внутрь. А даже если это не та церковь, он, по крайней мере, скоротает здесь полчаса и ничуть не менее комфортно, чем в любом другом месте. Служба шла уже какое-то время. Стефан вошёл как раз в тот момент, когда стоявший на кафедре плотный пожилой джентльмен возгласил: "Так завершился первый урок". Появившийся из затемнённого пространства церковный служитель направил Стефана к свободному месту. А между тем прихожане поднялись и запели псалмы. К сожалению, Стефан оказался в задних рядах поющих и весь извертелся, пытаясь рассмотреть лицо человека, стоявшего за кафедрой в противоположном конце зала. Вдруг кто-то положил ладонь ему на плечо и мягко пожал его. Стефан вздрогнул от неожиданности и, оглянувшись, увидел прямо перед собой лицо тетушки Люси. — Стефан, какая неожиданность увидеть тебя здесь! — прошептала она. Стефан улыбнулся, кивнул тетушкой и торопливо принялся искать слова нужного псалма в толстой захваченной молельной книге которую ему вручил служитель тётя Люси не нуждая в осложнениях да ещё какое оно если разобраться нет ничего особенно удивительного в том что их пути пересеклись в этом городе когда его домашние разговаривали после похорон отца в доме дикинсонов Тётя Люси, кажется, упомянула о том, что они с Джорджем собираются на пару недель в Брайтон. Тётушка сплыла весьма набожной особой, и Шан встретится с ней на утренней воскресной службе в церкви Брайтона. А можно рассматривать, как вполне реальный, вдомов этот вопрос. Стефан также пришёл к выводу, что тётя Люси отправилась в церковь в одиночестве, чтобы хоть немного отдохнуть, а от дядя Джордж Так что если он и мог столкнуться с кем-то из родственников на воскресной службе в Брайтонской церкви, то именно с тётей Люси. Однако он приехал в Брайтон для того, чтобы встретиться с Карстерсом, а не с ней. Теперь начнутся вопросы, пустые разговоры, затем последует приглашение на ленч, куда непременно потянется дядя Джордж со своим дурным настроением и многозначительными намёками. Короче говоря, будет потеряно уйма драгоценного времени. Не желаешь ли пойти на ленч вместе с нами после окончания службы, прошептала ему на ухо тётя Люсит, когда завершилось словословие. Стефан покачал головой. Извините, боюсь, я не смогу к вам присоединиться, прошептал он в ответ. Прошу тебя, я уже стала надеяться, что ты поможешь мне с Карстерсами последовал удивительный ответ. "Господи!" воскликнул Стефан, едва успев понизить голос. Тётя Люси, одарила его недовольным взглядом и снова опустилась на церковную скамью, когда после пения псалмов преподобный возобновил чтение проповеди. Как бы то ни было, Стефан после всех своих сомнений, опасений и страхов получил наконец то, чего хотел. Его самым, что ни на есть традиционным способом, представили мистеру и миссис Карстерс. После службы он отправился в компанию с тетей Люси в Брайтонский отель, где она снимала номер. Там они застали дядю Джорджа, страдавшего от жары, и сердитого после неудачной утренней партии в гольф. Его рассказ о собственном невидении и недостатках соперника заполнил время до приезда гостей. Так что Стефану не пришлось ничего придумывать, чтобы объяснить своё появление в Брайтане. Преподобный Е. М. Гарстерс оказался довольно полной мужчиной среднего возраста с густыми, нависшими бровями. Из объяснений тётушки Стефану узнал, что преподобный Гарстерс не состоял постоянным священником при церкви, в которой проводил сегодня службу а лишь исполнял обязанности уехавшего в отпуск местного викарья. Тетя Люси, обожавшая все церковное, пригласила его на ленч в качестве нового экспоната своей своеобразной коллекции, состоявшей из священников, которых она, образно говоря, собирала с такой же естественностью, с какой дети собирают гербарий. Преподобный жил в Брайтоне с тех пор, как два или три года назад вышел на пенсию отслужил положенный срок в мессианской церкви за границей. Он, как справедливо предположил Стефан, был любителем пообщаться, причём рассуждал на многие темы со знанием дела, но больше всего любил поговорить о себе. При этом всегда повышал голос, будто обращался к прихожанам с кафедры. Определённо он считал себя персоной значительной и достойной уважения. Стефан только через несколько минут обратил внимание на миссис Карстерс, сидя рядом с мужем. Она и впрям была почти незаметной и напоминала серую мышку во многом из-за небольшого роста и не модного платья тусклой расцветки. Кроме того, она обладала узеньким лицом, маленьким ртом и блестящими, похожими на бусинки, с серыми глазами. Впрочем, довольно скоро стало ясно, что эта дама отчуть небесловестная тень уверенного в себе супруга, поскольку продемонстрировала, чего она стоит на самом деле. Мы ведь раньше встречались, не так ли? спросил мистер Карстерс у Стефана, когда все присутствующие сели за ленч. Стефан ответил, что не имел подобного удовольствия. По крайней мере, я вас где-то видел. Обоюсь, что нет. А мой муж заявила миссис Карстерс, окинув строгим взглядом сидевших за столом людей. Всегда говорит подобные вещи незнакомым людям. Но у него и правда удивительная память на лица. Когда мы жили на Востоке, где все аборигены кажутся похожими друг на друга, он часто допускал бестактные ошибки. Не обращайте на него внимания, мистер Никинсон. Карстерс смутился и замолчал тетя Люси бросила восхищенный взгляд на смелую женщину, которая, как ни в чем не бывало, продолжала есть. К тому времени, когда подали кофе, миссис Карстерс дважды успела поправить мужа, который рассказывал о своей миссионерской деятельности в диких краях, а один раз с холодным тоном выразила несогласие со словами дяди Джорджа, попытавшегося сделать некое обобщение, касавшееся Китая и китайцев. Но если не считать этого, и я в класс застольный разговор был невелик. Мистер Карстерс, когда супруга позволяла себе его поправить, на какое-то время замолчал, а дядя Джордж, выслушав её возражение, был поражён до такой степени, что хранил мрачное молчание до конца ленча. Стефана забавляли такого рода бытовые сценки но все же большой пользы от присутствия на ленче в компании Читы Карстерс он пока не видел. Впрочем, после ленча атмосфера в компании совершенно изменилась, особенно когда тетя Люси под каким-то предлогом отвела миссис Карстерс к себе в комнату. После этого дядя Джордж мгновенно оживился и предложил мужчинам проследовать в курительную комнату, где сигары, табачный дым и разговоры о политике – на какое-то время восстановили комфортную иллюзию мужского превосходства трудно заставить людей поверить в то, что китайцы протянул дядя Жорж и ещё раз озвучил свою глубокую мысль встретившую столь резкое неприятие со стороны мистера Карстерс с десятиминутами ранним абсолютно с вами согласен с воодушевлением произнёс мистер Карстерс После этого двое мужчин согласно кивнули и продолжили обмен мнениями в взаимном удовольствии полностью исключив из своей беседы Стефана по крайней мере на четверть часа Они желаете ли ликёров Carters Спасибо за любезное предложение но я, пожалуй, воздержусь Преподобный потрогал свой белый воротник за то раньше потому что тогда Ха-ха. Честно говоря, в церковном облачении я стараюсь слишком много говорить, о Карстерс. Выпейте ликёр, вам не повредит. Ну, что ж, так да ладно. После выпитого преподобный вдруг разоткроведечился. "А моя супруга", произнёс он с запинкой. "Полагаю, вы не встречались с ней раньше, мистер Дикинсон?" "Нет", сухо сказал дядя Джордж не вдымая сигару из орта, они встречался. Она провела в Лондоне всю прошлую неделю. Так что всё это время я считался, так сказать, соломенным вдовцом по какой-то непонятной причине. Это заявление, по мнению мистера Харстерса, должно было рассматриваться как шутка. А вот ну так вот, если разобраться, она чрезвычайно любопытная женщина. "О любви в одних отношениях?" "Ха, я это заметил", прогрохотал дядя Джордж, прозвучавший в этой короткой фразе сарказм, иуслышал Борис веглохой. "Она это правда, уверяю вас. И в Лондон она поехала отнюдь не для того, чтобы развлекаться, а я уверен в этом". Ха-ха. Взглянув на лицо дяди Джорджа, никто бы не подумал, что он усомнился в этом хотя бы на секунду. Правда заявление преподобного комментировать не стал, так что поддерживать беседу пришлось Стефану. "И что же она там делала?" спросил он. "Работала", ответил с довольным видом мистер Карстерс. "Работа, понимаете ли, для неё всё. И, естественно, мне её не хватает. Дом без заботливой и направляющей женской руки лишь половина дома, не так ли?" Но я старый служаков и давно уже могу бороться с ним собственными средствами, Стефан вспомнил погнутый дверной молоточек в доме на Ормил Дел Кресент и вздрогнул. А мои интересы лежат в основном в области исторической науки, продолжил преподобный. Иначе говоря, выйдя на пенсию, я посвятил всего себя поиском антиквариатов религиозной тематики, разумеется. Скажите, интересуется ли кто-нибудь из вас старинной английской бронзой или средневековыми изделиями из латуни? При этом преподобный посмотрел на Джорджа, однако последний уже мирно задремал в своём кресле, не докурив сигару. А я интересуюсь, выпалил Стефан, но поздно. Мистер Карстерс вновь перескочил на другую тему. А моя жена отдаёт сердце и душу своей работе, сказал он. И работа эта, надо признать, приносит ей не только моральное удовлетворение, но и материальное вознаграждение. Хорошая у неё работа, скажу я вам, потому что она организационный секретарь общества по избавлению от стресса в до в работников профессиональной сферы. Сокращено ОИВРПС сразу и не выговоришь не так ли мы эту организацию коротко называем ИС а возможно этот вариант аббревиатуры вы где-нибудь и видели или знакомы с ней скажем так по другой причине ха-ха Стефан разозлился почувствовав что краснеет поскольку действительно знал эту аббревиатуру ИС очень полезная информация только у неё большие проблемы с финансированием Если бы не последний акт благотворительности, преподобный сам не заметил, что начал говорить с большим подъёмом, его последняя фраза разбудила дядю Джорджа, который открыл глаза и выпрямился. "А где, скажи на милость, твоя тётушка?" раздражённо обратился он к племяннику, с трудом поднимаясь. "Пора уже отправляться на прогулку, чтобы нагулять аппетит к чаю". О, дорогой мой, воскликнул мистер Карстерс. И впрямь уже вечереет. Куда же запропастилась моя жёнушка? Хотел бы я знать. К счастью, именно в этот момент дамы вошли в комнату, и компания распалась. Стефан распрощался с родственниками так быстро, как это дозволялось правилами и приличием, и зашагал на станцию. Пока шёл, думал: откуда он знает об обществе по избавлению от стресса вдо в работников профессиональной сферы вернее его сокращённой аббревиатуре ИС но в голову долгое время ничего не приходило Стефан вспомнил об этом только когда его поезд подъезжал к вокзалу Виктория встретившись с Анной он сообщил что поездка дала кое-какие результаты и считать этот день полностью потерянным для расследования нельзя